Глава сотая. Старый друг. Я убеждена, что Нергаул по-прежнему активен на рошере. Рассказы об Азарте, которые Олете испытывают в бою, слишком хорошо согласуются с древними записями, включая видение красного тумана и умирающих существ. Из мифики, Хесси, С-140. Даллинар теперь вспомнил почти все. Хотя он еще не восстановил подробности своей встречи с ночехранительницей, остальное было так же свежо, как рана, из которой по лицу стекают капли крови. Оказалось, в его разуме было гораздо больше дыр, чем он мог себе представить. Ночехранительница разорвала его воспоминания, как старое одеяло, а затем сшила новое, лоскутное. Долгие годы он считал себя цельной личностью, но теперь все старые шрамы открылись, и он увидел правду. Далинар попытался выкинуть все это из головы, объезжая Веденар, один из великих городов мира, известный своими удивительными садами и роскошью. К сожалению, город был опустошен Веденской гражданской войной, а затем приходом бури-бури. Даже вдоль благороженной тропы, Специально подготовленный к его визиту, громоздились сожженные здания и лежали груды щебня. Он не мог не думать о том, как поступил с Раталосом, и потому слезы Эви сопровождали его и крики умирающих детей. «Лицемер!» — твердили они. «Убийца! Разрушитель!» Воздух пах солью и был наполнен звуками волн, разбивающихся о скалы за пределами города. Как они жили с этим постоянным грохотом? Неужели никогда не знали спокойствия? Далинар старался вежливо слушать, пока люди Таравангиана вели его через сад, полный невысоких стен, заросших лозами и кустарниками. Один из немногих сохранившихся в гражданской войне. Веденцы любили ухоженную зелень, они не были утонченным народом, их переполняли страсти и пороки. Жена одного из новых веденских великих князей в итоге увлекла Навани смотреть какие-то картины, а Далинора привели к небольшой лужайке, где несколько веденских светлоглазых беседовали и пили вино. Невысокая стена на восточной стороне позволяла выращивать здесь всевозможные редкие растения, высаженные свободно, без какой-либо системы, по последней садоводческой моде. Спрены жизни прыгали между ними. «Опять светская болтовня!» «Простите, я собираюсь воспользоваться моментом, чтобы осмотреть город», заявил Далинар, кивком указывая в сторону беседки на возвышенности. Один из светлоглазых поднял руку. «Я могу показать. Спасибо, не надо!» перебил Далинар, а затем начал подниматься на холм. Возможно, это было слишком резко. но, ну, по крайней мере, соответствует его репутации. Телохранителям хватило благоразумия остаться у подножия лестницы. Он поднялся на вершину и попытался расслабиться. Из беседки открывался красивый вид на скалы и море. К сожалению, это позволило ему увидеть весь город. И буря-свидетельница тот не был в хорошей форме. Стены местами разбиты, дворец превратился в развалины. Огромные участки города сгорели, в том числе многие похожие на тарелки террасы, которыми веденцы так гордились. На полях к северу от поселения виднелись черные шрамы на камнях, все еще указывая, где кучи тел были сожжены после войны. Он попытался отвернуться от всего этого и взглянуть на мирный океан, но все равно чувствовал запах дыма. Плохо. В годы, последовавшие за смертью Эви, дым часто повергал его в уныние. «Буря сильнее этого. Он может бороться с этим». Он не тот человек, которым был много лет назад. Да, Ленар сосредоточился на изначальной цели посещения города — осмотре боевых возможностей веденцев. Многие из уцелевших веденских войск были размещены в буревых бункерах прямо внутри городских стен. По сообщениям, которые он слышал ранее, гражданская война повлекла за собой невероятные потери. Масштабы сбивали с толку. Многие войска сдались бы, потеряв 10% состава. Но здесь, как сообщалось, веденцы продолжали сражаться, потеряв более половины солдат. Возможно, их свел с ума непрестанный шум прибоя. И что еще он слышит? Опять призрачный плач. Ладони тально. Далинар глубоко вздохнул, но пахло лишь дымом. «Почему я это помню?» — сердито подумал он. «Почему?» — воспоминания внезапно вернулись. К эмоциям примешивался растущий страх за Адалина и Элокера. «Почему они не послали весточку?» «Если спаслись, отчего не улетели в безопасное место или, по крайней мере, не нашли даль перо? Казалось нелепым предполагать, что несколько осколочников и сияющих попали в ловушку и не вырвались. Но если так случилось, то все могли погибнуть. И значит, это он послал их на смерть. Под таким гнетом Далинар попытался выпрямить спину и встать по стойке смирно. К несчастью, он слишком хорошо знал, что если согнуть ноги в коленях и сильно выпрямиться, Можно потерять сознание. Почему попытка стоять прямо делала человека гораздо более склонным к падению? Его охранники у основания каменного холма расступились, пропуская Таравангиана в ярко-оранжевом одеянии. Старик, шаркая ногами, нес ромбовидный щит, достаточно большой, чтобы закрыть всю его левую сторону. Он поднялся в беседку и сел на одну из скамеек, задыхаясь. «Да, Ленар, ты хотел увидеть один из них?» — спросил он через минуту, протягивая щит. Обрадованный возможностью отвлечься, Далинор взял щит и оценил его тяжесть. «Полуосколок», — уточнил он, заметив стальную коробочку с самосветом, прикрепленную к внутренней поверхности. «Он самый. Грубое устройство. Есть легенды о металле, который может блокировать осколочный клинок». Металли, который падает с неба, похожий на серебро, но легче. Я хотел бы иметь такое, но пока мы можем использовать и это. Далинар хмыкнул. Ты знаешь, как делают фабриали, не так ли? Поинтересовался Таравангиан. Знаешь о порабощенных спренах? Спрена нельзя поработить, он же не чул». В его мыслях раздался далекий рок от буряца. «В этом самосвете заключен в ловушку Спрэн той разновидности, которая делает вещи материальными и удерживает мир от распада», — объяснил Таравангиан. «Мы заключили в этот щит то, что в иное время могло бы благословить сияющего рыцаря». «Вот буря. Сегодня он не мог справиться с такой философской проблемой». Далинар попытался сменить тему. «Кажется, ты чувствуешь себя лучше». Сегодня хороший день для меня. Я чувствую себя лучше обычного, но это может быть опасно. В такой день я склонен думать об ошибках, которые совершил. На лице Таравангиана появилась добрая улыбка. Все пытаюсь убедить себя, что, по крайней мере, поступил наилучшим образом, с учетом сведений, которые у меня были. А вот я, к несчастью... Точно не поступил наилучшим образом. Но ты и не мог поступить иначе. Случись такое, ты был бы другим человеком. Но я это исправил, — подумал далинар Стер свое прошлое и действительно стал другим человеком. Князь опустил щит на землю рядом со стариком. — "Далинар, объясни мне, — попросил Таравангиан. Ты рассказывал о своем пренебрежении к предку, Солнцетворцу. Назвал его тираном? Вроде меня. Предположим, — продолжил Тараванген, — ты мог бы щелкнуть пальцами и изменить историю. Ты бы сделал так, чтобы Солнцетворец прожил дольше и достиг своей цели, а объединил Рошар под единым знаменем. То есть хотел бы я превратить его в еще большего деспота? Это означало бы, что он прорвался через весь Арис в Ири, убивая всех на своем пути. Конечно, я бы такого не пожелал. Но благодаря этому ты бы сегодня руководил единым народом. Что, если устроенная им бойня позволила бы тебе спасти Рошер от нашествия, приносящих пустоту? Я... Ты предлагаешь мне отправить миллионы невинных людей на погребальный костер. «Но эти люди давно мертвы, прошептал Таравангиан. Какое тебе дело до них? Они числа сноски письмоводительницы. Да, солнце-творец был монстром. Однако нынешние торговые пути между Гердазом и Якиведом и Азиром возникли благодаря его тирании. Он вернул искусство и науку Валеткар. Взрывное развитие современной культуры Алети. Напрямую связано с тем, что он сделал. Мораль и закон строится на телах убитых. Я ничего не могу с этим поделать. Ну да, ну да, конечно, не можешь. Тараванген постучал по щиту полуосколку. Далинер, а ты знаешь, как мы ловим спренов для фабриалей? От дальпериев до теплореалии все одинаково. Спрена заманивают тем, что он любит. Чтобы привлечь, ему предоставляют нечто знакомое, хорошо известное. В тот миг он и становится рабом. — Я... я действительно не могу думать об этом прямо сейчас. — Прошу прощения, — вдруг сказал Далинор. Хочу узнать, как дела у Навани. Он решительным шагом вышел из беседки, спустился по ступенькам, промчался мимо Риала и других охранников. Они двинулись следом, как листья, увлеченные сильным порывом ветра. Князь вернулся в город, но не отправился на поиски Навани, решив, что лучше навестить войска. Далин шел назад по улице, стараясь не обращать внимания на разруху, но даже без нее город казался ему странным. Архитектура сильно напоминала стиля ничего похожего на изобилующие цветочными орнаментами Харбранд или Тайлин, но во многих зданиях из каждого окна свисали растения. Странно было гулять по улицам, полным людей, которые выглядели как олети, но говорили на иностранном языке. В конце концов Далинар достиг больших буревых убежищ прямо внутри городских стен. Солдаты установили палаточные лагеря рядом с ними, временные бивуаки, которые они могли перед бурей разобрать и унести в один из похожих на буханки бункеров. Среди военных Далинар успокаивался. Это было ему знакомо, это был мир воинов, которые занимались своим делом. Офицеры приветствовали его, и генералы устроили экскурсии по бункерам. Они были впечатлены знанием их языка. Далинар выучил его в начале своего визита в город, воспользовавшись даром у закователя. Все, что Далинар делал, это кивал и задавал случайные вопросы, но каким-то образом чувствовал что приближается к какой-то цели. В конце он вошел в открытую палатку возле городских ворот, где встретился с группой раненых солдат. Каждый из них выжил, когда пал весь его взвод. Герои, но необычного типа. Лишь солдат мог понять героизм, который требуется для того, чтобы просто продолжать жить, когда все твои друзья погибли. Последним в очереди был пожилой ветеран который носил чистую форму и нашивку несуществующего взвода. Его правая рука отсутствовала, рука в куртке был завязан, и к далинору его подвел молоденький солдат. «Посмотри, Гевит, сам черный шип. Разве ты не говорил, что хочешь с ним познакомиться?» У ветерана был такой взгляд, словно он видел Далинора насквозь. «Свет, лорд!» — поприветствовал он и отдал честь. Я сражался с вашей армией у скольского камня. Второй пехотный, свет лорда наланора Сэр, прекрасная была битва, шквал ее забери. Действительно, согласился Далинор, салютуя в ответ. Сдается мне, ваше войско прижало нас в трех разных местах. Свет лорд, славные были времена, славные времена. До того как все пошло кувырком, глаза ветерана затуманились. «Как все было?» — тихо спросил Далинар. «Гражданская война и битва здесь, в Веденаре». «Сэр, это был кошмар». Гевит! вмешался юноша. «Пойдем, у них есть еда. Разве ты его не слышал?» Огрызнулся Гевит и выдернул руку из схватки парнишки. «Он задал вопрос. Все так и пляшут вокруг меня, делая вид, что ничего не было». «Буря-свидетельница, сэр!» Гражданская война была кошмаром. Вы сражались с другими веденскими семьями. Дело не в этом. Буря, сэр, мы скандалим не меньше вашего. Извините, но я никогда не чувствовал себя плохо из-за того, что сражался с соплеменниками. Это угодно всемогущему, верно? Но та битва... Он вздрогнул. Свет, лорд. никто не хотел остановиться. Даже когда это надо было сделать. Продолжали сражаться, убивали, потому что им хотелось убивать. «Это было как огонь внутри», — добавил другой раненый, сидевший за столом с едой. У него была повязка на глазу, и выглядел он так, словно не брился с той самой битвы. «Вам это знакомо, светлорд, не так ли? Кровь рекой притекает к голове, и каждый взмах оружием пробуждает любовь. И как бы ты ни выдохся...» Остановиться невозможно. Азарт. Он пробудился в Далинере. Такой знакомый, такой теплый и такой жуткий. Князь почувствовал, как оно шевелится, словно... Словно любимое рубигончие, которое с удивлением услышало голос хозяина после очень долгого перерыва. Далинер не ощущал азарт целую вечность, даже на расколотых равнинах. Когда это случилось в последний раз, тот как будто ослабевал. Внезапно все обрело смысл. Дело не в том, что он научился преодолевать азарт. На самом деле, тот его направлял прямо сюда. «Другие тоже чувствовали?» — спросил Далинор. «Мы все чувствовали», — признался один из мужчин, и Гевит кивнул. Офицеры, они разъезжали, оскали в зубы в застывшую хмылке. Люди убеждали друг друга продолжать бой, не останавливаться. Главное, не останавливаться. Другие согласились и заговорили о примечательной дымке, который был затянут тот день. Чувство покоя, которое он испытал во время инспекции, исчезло. Далин развинился и поспешил прочь. Охранникам пришлось бежать, чтобы успеть за ним. Ведь он ускорил шаг, особенно когда прибывший посланник позвал его и сообщил, что князю пора вернуться в сады. Он был не готов. Далинор не хотел встречаться с Таравангеаном навани и, в особенности, с Ренорином. Вместо этого он поднялся на городскую стену, чтобы осмотреть, осмотреть укрепление, ведь он ради этого сюда и прибыл. Сверху Черный шип опять увидел большие участки города, сожженные и разрушенные во время войны. Азарт взывал к нему, далекий и слабый. «Нет! Нет!» Далинор прошагал по стене, минуя солдат. Справа от него волны разбивались о камни. На утмелях скользили тени. Животные в два-три раза больше чулов, их панцири выглядывали из глубин между волнами. Далинор осознал, что за всю жизнь Бывал четырьмя разными людьми. Кровожадным воином, который убивал всех на своем пути, а последствия пусть идут в преисподнюю. Генералом, который изображал безупречную вежливость, в то время как на самом деле жаждал вернуться на поле боя, чтобы пролить больше крови. Сломленным человеком, расплачивающимся за то, что сделал в юности, и, наконец, четвертый самый фальшивый из всех, тот, кто избавился от своих воспоминаний, чтобы притвориться кем-то лучшим, чем был на самом деле. Далинар остановился, положив одну руку на камни. Его охранники собрались позади. Солдат-веденец подошел с другой стороны стены, гневно крича. «Кто ты? Что ты здесь делаешь?» Далинар зажмурился. «Ты, Олете, отвечай!» «Кто позволил тебе подняться на эти укрепления?» Азарт всколыхнулся, и зверь внутри его захотел наброситься. «Драка! Ему нужна была драка! Нет!» Он снова бежал, спеша вниз по тесной узкой каменной лестнице. Его дыхание эхом отражалось от стен, и на последнем пролете он споткнулся и чуть не упал. Далинер вырвался на улицу вспотев и испугав группу женщин, несущих воду. Охранники вывалились следом. «Сэр?» — спросил Риал, «Сэр, вы... с вами все...» Далинор втянул буресвет, надеясь отогнать азарт. Не помогло. Казалось, тот лишь усилился, вынуждая его действовать. «Сэр!» — снова окликнул Риал, протягивая флягу, из которой пахнуло чем-то крепким. «Знаю, вы сказали, я не должен носить это с собой...» Но я вас не послушал, и, мне кажется, вам это может пригодиться. Далина уставился на флягу. Резкий запах поднялся, окутал его. Если выпить, он забудет о шепотах. Забудет о сгоревшем городе, о том, что сделал с Раталасом и с Эви. Так легко. — Кровь моих отцов, пожалуйста, нет. Он отвернулся от Рела. Ему нужен отдых. Вот и все, просто отдых. Князь пытался держать голову выше и не спешить, пока возвращался к клятвенным вратам. Азарт накинулся на него со спины. «Если ты снова станешь тем, первым человеком, боль утихнет. В молодости ты делал то, что нужно, и тогда ты был сильнее». Он зарычал, закружился и отшвырнул плащ в сторону, ища голос, который произнес эти слова. Его охранники попятились, крепко сжимая копья. Застигнутые врасплох жители ведонора поспешили прочь от Далинора: Это и есть лидерство. Плакать каждую ночь, дрожать и трепетать это действие ребенка, а не мужчины. Оставь меня в покое, дай мне свою боль. Далинор посмотрел в небо. И спустил хриплый вопль. Он побежал по улицам, больше не заботясь о том, что подумают люди. Ему надо убраться подальше от этого города. Вот ступеньки к клятвенным вратам. Жители города когда-то разбили на платформе сад, но теперь ее расчистили. Забыв про длинную рампу, Далинар поднялся по лестнице, переступая через ступеньки, черпая выносливость в буресвете. Наверху он обнаружил группу охранников, В Халиновском Синем, которые стояли с Навани и несколькими письмоводительницами. Она тут же подошла к нему. "Далинар, я пыталась заставить его уйти, но он настойчив. Я не знаю, чего он хочет». «Он?» — переспросил Далинар, тяжело дыша, после того, как почти бежал. Навани жестом указала на письмоводительниц. Далинар впервые заметил среди них ревнителей с короткой бородой. «Но...» Что это за голубые одежды? Кто они такие? Преподобные, понял он, из святого анклава в Валоте. Формально Далинор сам возглавлял воринскую религию, но на практике церковной доктрины руководили преподобные. Они несли посохи, изукрашенные самосветами, более богаты, чем он ожидал. Разве от большей части этой роскоши Не избавились после падения иерократии? — Даллинар Халин, — провозгласил один из них, выступая вперед. Он был молод для главы ревнительства, может, сорок с небольшим. В его короткой бороде виднелось несколько седых прядей. — Это я! — ответил Далинар, стряхивая руку Навани со своего плеча. «Если ты хочешь говорить со мной, нам следует перейти в более уединенное место». И «Далинархалин», — заговорил ревнитель, повысив голос. «Совет преподобных объявляет тебя еретиком. Мы не можем мириться с твоими утверждениями, что всемогущий не Бог. Настоящим отлучаем тебя от церкви и провозглашаем анафему». вы «Не имеете права». «Мы имеем полное право. Ревнители должны следить за тем, чтобы светлоглазые хорошо управляли подданными. Это по-прежнему наш долг, как о нем говорится в Заветах Теократии, засвидетельствованных веками». «Ты действительно думал, что мы будем игнорировать то, что ты проповедуешь?» Далинр стиснул зубы, когда глупый ревнитель начал перечислять, его еретические поступки один за другим, требуя, чтобы он их отрицал. Преподобный шагнул вперед, достаточно близко, чтобы далинар почувствовал запах изо рта. Азарт всколыхнулся, предчувствуя драку, предчувствуя кровь. «Я убью его, понял Далинар. Надо уйти, иначе я действительно убью этого человека. Это было ясно, как день». И он сбежал. Он бросился в контрольное здание клятвенных врат, охваченный неистовым желанием скрыться, кинулся к замку и только потом вспомнил, что у него нет осколочного клинка, который мог бы управлять этим устройством. «Да, Ленар», — пророкотал буря отец, — «что-то не так. Я этого не вижу, оно скрыто от меня». Что ты чувствуешь? Я должен уйти. Я не стану для тебя мечом. Мы говорили об этом. Далинар зарычал. Он чувствовал то, к чему мог прикоснуться. Что-то за пределами мест. Сила, которая связывала миры вместе. Его силу. Подожди, взмолился бурятец. Это неправильно! Далинар проигнорировал его и потянулся к силе. Что-то ярко-белое появилось в его руке, и он воткнул это в замочную скважину. Буря отец издал стон, похожий на гром. Тем не менее, сила заставила клятвенные врата работать. Пока охранники снаружи звали его по имени, Далинар повернул циферблат настроив перенос только маленького здания, а не всей платформы, и толкнул рукоять меча вдоль наружной стены комнаты, используя силу. Вокруг конструкции вспыхнуло кольцо света, а через дверные проемы палился холодный ветер. Далин, ршатаясь, вывалился на платформу перед уритеру. Буреотец отстранился от него, не разрушив связь, но лишив своей милости. На освободившееся место хлынул азарт. Даже на таком расстоянии. Буря он не смог избавиться от него. — Далинар, ты не можешь убежать от себя, — произнес голос Эви в его голове. — Вот кто ты такой. Прими это. — Он не мог убежать, Буря. Он не мог убежать. «Кровь моих отцов, прошу! Умоляю, помоги мне!» Но кому он молился? Он сошел с платформы нетвердым шагом, словно одурманенный, не обращая внимания на вопросы солдат и письмоводительниц, добрался до своей комнаты, все сильнее чувствуя отчаяние от того, что не выходит отыскать способ, какой угодно, спрятаться от осуждающего голоса мертвой жены. В своей комнате черный шип снял с полки книгу, переплетенную в свинную кожу с плотной бумагой. Он держал путь королей, как если бы это был талисман, способный отогнать боль. Не помогло. Когда-то эта книга спасла его, но теперь она оказалась бесполезной. Он даже не мог прочитать, что в ней написано. Отшвырнув книгу, Даллинар кинулся прочь из комнаты. Сам, не понимая, что делает, ринулся в покой Адалина и все там перевернул. Так или иначе нашел то, на что надеялся. Бутылку вина, припасенную для особого случая, фиолетового, очень крепкого. Путь третьего человека, которым он был. Стыд, разочарование и дни, проведенные в тумане. Страшное время. Время, когда Даллинар поступился частью души, чтобы забыть. Но буря свидетельница. Либо так, либо начать убивать снова. Он поднес бутылку к губам.